Глава 51. Наследники. Попросту говоря, любой, кто считает, что Казела невиновен, отказывается смотреть в лицо фактам, утверждать, что сияющие проявили нечестность, казнив одного из своих, того, кто открыто и кшался с вредителями, означает демонстрировать потрясающую вялость мыслей, ибо зловещее влияние врага требовало постоянной бдительности, как во время войны, так и во время мира». Из слов сияния, глава 32, страница 17. На следующий день Адалин, его волосы были еще влажными после принятой утром ванны, сунул ноги в ботинки. Удивительно, какие чудеса творят немного горячей воды и пары часов на размышления. Принц принял два решения. Во-первых, Он больше не будет беспокоиться из-за сбивающего с толку поведения отца во время приступов. Все это видение, приказ воссоздать сияющих рыцарей, приготовление к катастрофе, которая могла случиться или не случиться, части целого. Адалин уже верил в то, что его отец не безумен. Теперь тревоги бессмысленны. Другое решение могло навлечь на него неприятности. Он покинул свои покои и вошел в гостиную, где Далинор занимался составлением планов вместе с Навани, генералом Халом, Тешов и капитаном Каладином. К неудовольствию Аделина Ренорин в форме четвертого моста сторожил вход. Он отказывался изменить свое поведение, несмотря на настойчивые уговоры Аделина. «Нам сначала понадобятся мостовики», — размышлял вслух Далинор. «Если что-то пойдет не так, нужно будет быстро отступать». — Сэр, я подготовлю на сегодня пятый и двенадцатый расчеты, — ответил Каладин. Они, похоже, скучают по мостам и вспоминают о вылазках с нежностью. — Разве это были не кровавые бани, — изумилась Навани. — Конечно, Светлость, но солдаты — странный народ. Катастрофа их объединяет. Эти люди ни за что не согласились бы все вернуть, но они по-прежнему считают себя мостовиками. Стоявший поблизости генерал Хал, понимающий, кивнул она в ней все равно выглядела озадаченной я займу позицию здесь и подожду произнес далинар держа карту расколотых равнин мы сначала пошлем на плато встречи разведчиков там похоже имеются какие то странные скалы звучит разумно сказала светлость тешов так и есть заговорил принц присоединяясь к группе за исключением одной вещи отец тебя там не будет «Адалин», — с болью в голосе отозвался Далинар. «Знаю, ты считаешь, что это слишком опасно. Однако это действительно слишком опасно», — перебил Адалин. «Убийца все еще где-то там. И в последний раз он напал на нас в тот самый день, когда в лагерь явился гонец Паршенди. А теперь у нас встреча с противником посреди расколотых равнин». «Отец, ты не можешь пойти». «Я должен», — возразил Далинар. «Это может означать конец войны. Это может означать ответы, в первую очередь, относительно того, почему они на нас напали. Я не откажусь от такой возможности». «Мы не отказываемся от нее», — парировал Адалин. «Мы просто все сделаем немного по-другому». «Как?» — поинтересовался Далинер, прищурившись. «Ну, во-первых», — начал принц, — «я пойду вместо тебя». Невозможно, отрезал Далинор. Я не стану рисковать сыном в. Отец! рявкнул Адалин, это не обсуждается. В комнате воцарилась тишина. Далинор убрал руку с карты. Его сын выпятил челюсть, их с отцом взгляды скрестились. Вот буря, до чего же сложно спорить с Далинором Халином. Его отец хоть осознает собственное влияние и то, что, ожидая от людей определенного поведения, он сам подталкивает их поступать именно таким образом. Никто не осмеливался ему возражать. Далинар делал то, что хотел. К счастью, чаще всего у его действия оказывалась благородная цель. Но во многом он был тем же человеком, что и двадцать лет назад, когда завоевал королевство. Он черный шип и всегда получал, что желал. «Но не сегодня». «Ты слишком значим», — веско проговорил Адалин. «Поспорь со мной. Скажи, что твои видения для нас не принципиальны. Скажи, что если ты умрешь, Олеткар не развалится на части. Скажи, что ты не самый важный человек в этой комнате». Далинар глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Это неправильно». «Королевство должно быть достаточно сильным, чтобы пережить потерю одного человека, кем бы он ни был». «Что ж, пока это не так», — согласился Адалин. «И чтобы оно стало таким, нам нужен ты. А значит, ты должен позволить нам рисковать вместо себя». «Прости, отец, но время от времени надо разрешать другим делать их работу. Ты не можешь сам решать каждую проблему». «Он прав, сэр», — вмешался Каладин. «Вам действительно не стоит рисковать собой на равнинах, тем более если есть другой вариант». «Я не понимаю, в чем он заключается», — ледяным голосом произнес Далинар. «О, все просто», — сказал Аделин, «но мне придется одолжить у Рейнарина осколочный доспех». Самой странной вещью во всей этой истории, с точки зрения Аделина, было не то, что ему пришлось надеть старый доспех отца, Несмотря на внешние стилистические различия, все осколочные доспехи сидели одинаково, броня приспосабливалась, и вскоре после того, как Адалин надел доспех, тот уже ощущался в точности как его собственный. Ехать впереди войска с трепещущим над головой знаменем Далинера также было привычно. Адалин вот уже шесть недель водил армию на битвы. Нет, самое странное то, что он ехал верхом на отцовском решадиуме. Храбрец был большим черным зверем, массивнее и крепче чистокровного коня Адалина, да и выглядел более грозно даже в сравнении с другими решадиумами. Насколько знал Адалин, на него ни разу не садился никто другой, кроме Далинора. Решадиумы были в этом смысле привередами. Князю пришлось спуститься в длительное объяснение с храбрецом до того, как его старшему сыну позволили хотя бы взять вожжи, не говоря уже о том, чтобы забраться в седло. В итоге это сработало. Но Адалин не рискнул бы отправиться на отцовском жеребце в битву. Он был абсолютно уверен в том, что зверь его сбросит и умчится прочь в поисках Далинора, чтобы защитить того. А еще казалось странным ехать на жеребце, который не был его чистокровным. Юноша все время ждал, что храбрец будет двигаться иначе, по-другому поворачивать голову. Когда Адалин похлопал его по шее, лошадиная грива показалась ему неправильной. Он даже не мог объяснить, в каком смысле. Всадник и его решадиум больше, чем просто человек и его конь. И принц вдруг ощутил сильную грусть из-за того, что куда-то едет не на чистокровном. Глупости. Надо сосредоточиться. Процессия приближалась к плато встречи, в центре которого высилась массивная скала странной формы. Это место располагалось близко к литийской части равнин но гораздо дальше к югу, чем Адалину когда-либо приходилось бывать. Ранее разведчики сообщали, что ущельные демоны в этом краю встречались чаще обычного, но здесь ни разу не заметили куколки. Может, это что-то вроде охотничьих угодий, но не место для окукливания. паршенди еще не прибыли. Когда разведчики доложили, что на плато безопасно, Адалин направил храбреца через передвижной мост. В доспехе ему стало жарко. Похоже, дело шло к перемене сезона. Приближалась весна. Он достиг скалы в центре плато. Та и впрямь казалась необычной. Адалин объехал вокруг нее, подмечая форму и видневшиеся тут и там борозды, похожие на... «Это ущельный демон», — осознал вдруг принц. Он проехал мимо морды пустотелого камня, который в точности напоминал голову ущельного демона. «Статуя?» Нет, слишком естественно выглядит. Несколько веков назад демон умер здесь, но ветром его не сдуло, и он медленно покрылся кремом. Результат производил зловещее впечатление. Крем в точности повторил форму существа, прилипнув к панцирю, похоронив его. Громадная скала казалась тварью, рожденной из камня, как в древних историях о приносящих пустоту. Аделин содрогнулся и направил коня прочь от окаменевшего трупа к другой стороне плато. Через некоторое время услышал сигналы, которые подавали посланные вперед разведчики. Приближались Паршенди. Он собрался, приготовился призвать осколочный клинок. Позади него выстроилась группа мостовиков, их было десять, считая Паршуна. Капитан Каладин остался с Далинером в военном лагере, на всякий случай. Адалину сегодня угрожала наибольшая опасность. Часть его желала появления убийцы. В этом случае у принца появился бы еще один шанс. Из всех дуэлей, которые он надеялся провести в будущем, это, против человека, убившего его дядю, была бы самой важной, даже важнее, чем победа над Садаасом. Отряд из двух сотен Паршенди перебирался с соседнего плато изящно прыгая через ущелье и приземляясь на плато встречи. Убийца не появился. Солдаты Адалина зашевелились, брицая доспехами и опуская копья. Прошли годы с тех пор, как люди и паршенди встречались без кровопролития. Ну ладно. Начнем. Приведите мою письмоводительницу, приказал Адалин, не снимая шлема. Через ряды солдат в полонки не пронесли светлость и на дорогу. Даллинар пожелал, чтобы Нава не осталась с ним, якобы в качестве советчицы, но, скорее всего, еще и ради ее же безопасности. «Вперед!» — велел Адалин, понуждая храбреца идти. Они пересекли плато, только он и светлость Иннадора, отправившаяся пешком. Это была сухопарая старуха с седыми волосами, коротко остриженными ради удобства. Юноша видел палки, казавшиеся толще, чем эта женщина, однако у нее был острый ум, и в качестве письмоводительницы она была достойна доверия в большей степени, чем остальные. Осколочница Паршенди отделилась от рядов и решительно зашагала по каменистой почве. Воительница шагала одна и не испытывала ни забот, ни тревог. До чего же уверенная в себе? Адалин спешился, и остаток пути прошел рядом с Инодрой. Они остановились в нескольких футах от Паршенди. Трое живых существ посреди каменной пустоши, и окаменелый ущельный демон пялился на них слева. — Я Эшаной, сказала воительница Паршенди. — Ты помнишь меня? — Нет, — Аделин понизил голос, чтобы тот звучал похожим на голос отца. Принц надеялся, что этого вместе со шлемом хватит, чтобы обмануть эту женщину, у которой не было возможности как следует расслышать Далинера. Неудивительно! — произнесла Эшиной. — Когда мы встретились впервые, я была молодая и незначительно. Такую вряд ли стоило запоминать. Адалин поначалу ожидал, что Паршенди будет говорить мелодично. Но вышло не так. В речи Эшиной чувствовался ритм, в том, как она ставила ударение в словах и делала паузы. Интонация менялась, однако в результате получался скорее хоральный напев, чем песня. Иннадера вытащила доску для письма и даль перо. Начала фиксировать то, что говорила Эшиной. «Что это?» — резко спросила Паршенди. «Я пришел один, как договаривались», — пояснил Аделин, пытаясь воспроизвести властность отца. «Но я намереваюсь записать все сказанное и отослать в лагерь моим генералам». Эшиной не подняла забрала, так что у Аделина был повод также этого не делать. Они пристально глядели друг на друга сквозь смотровые щели. Все шло не так гладко, как надеялся его отец, но сам Адалин ожидал именно такого. «Мы здесь», — продолжил он, используя фразы, предложенные отцом, «чтобы обсудить условия, на которых Паршенди сдадутся». Эшнэр рассмеялась. «Дело совсем не в этом». «Тогда в чем же?» — резко спросил Адалин. «Ты сильно желала встретиться со мной. Почему?» «Все изменилось с того момента, как я говорила с твоим сыном, черный шип». Произошло кое-что важное. — Что именно? — То, чего ты и вообразить не можешь, — с издевкой произнесла Эшиной. Адалин подождал, словно размышляя, но на самом деле давая Инодаре возможность отправить запрос в военный лагерь и получить ответ. Иннадора потянулась к нему, шепотом сообщая то, что написали Навани и Далинар. Паршенди, мы устали от этой войны, — озвучил Адалин. «Ваши войска редеют, мы это знаем. Давай заключим перемирие, которое пойдет во благо обеим сторонам». «Мы не так слабы, как вам кажется», — возразила Эшеной. Адалин нахмурился. Когда они общались раньше, то воительница казалась пылкой, жаждущей сотрудничества, теперь же была холодной и пренебрежительной. «Где же правда? Она паршенде. «Может быть, о ней не стоит судить, исходя из человеческих эмоций?» Иннадера ему еще что-то прошептала. «Чего ты хочешь?» — спросил Аделин, произнося слова, присланные отцом. «Что мы должны сделать ради мира?» «Черный шип! Мир наступит, когда один из нас умрет!» «Я пришла сюда, поскольку хотела увидеть тебя собственными глазами и предупредить. Мы только что изменили правила этой войны». «Стычки ради самосветов больше не имеют значения!» «Больше не имеют значения?» Адалина бросила в пот. Она произнесла это так, словно до сих пор они вели собственную игру. Ни тени отчаяния. Неужели Алете все это время так глубоко ошибались? Она повернулась, чтобы уйти. «Нет. После стольких усилий встреча окончится пшиком!» «Шквал побери! Постой!» — крикнул Адалин, шагнув вперед. Почему? Почему вы так поступаете? Что пошло не так? Она снова посмотрела на него. Ты правда хочешь, чтобы все закончилось? Да, прошу тебя! Я хочу мира, чего бы он ни стоил. Тогда тебе придется нас уничтожить. Но почему? Снова спросил Адалин. Почему вы тогда много лет назад убили Гавелора? Почему нарушили наш договор? Король Гавелор! произнесла Эшиной, словно обдумывая его имя. «Он не должен был той ночью раскрывать свои планы. Бедный дурень! Ваш король не знал. Он похвалялся, считая, что мы обрадуемся возвращению наших богов!» Воительница покачала головой, потом снова повернулась и побежала прочь, брицая доспехами. Адалин отступил, чувствуя себя бесполезным. «Если бы его отец был здесь!» Смог бы он достичь большего? Инодора все еще писала, отправляя отчет Даллинару. Наконец пришел ответ. Возвращайся. Ни ты, ни я сам ничего не можем сделать. Она явно уже приняла решение. Обратный путь Адалин провел в мрачных раздумьях. Через несколько часов, уже в военном лагере, он обнаружил, что отец совещается с Навани, Халом, Тэшев и четырьмя командующими батальонами. Вместе... Они сосредоточенно изучали запись разговора, присланную Инадарой. Несколько слуг паршунов тихонько принесли вино и фрукты. Телеп в доспехе, который Адалин выиграл на дуэли с Эрневом, стоял у стены и наблюдал. У него за спиной висел осколочный молот. Забрало поднято. Его народ когда-то правил Олеткаром. Что он думал про все это? Обычно этот человек ни с кем не делился своим мнением. Адалин шумно вошел в комнату, стянул отцовский, точнее, Ренариновский шлем. «Можно было позволить тебе самому отправиться туда», — проворчал он. «Не было никакой ловушки. Вероятно, ты бы смог привести ее в чувство». «Это племя убило моего брата в ту самую ночь, когда подписала с ним договор», — произнес Даллинар, изучая карты на столе. «Похоже, с той поры они совершенно не изменились. Сын, ты прекрасно справился. Мы узнали все, что требуется». «В самом деле?» — удивился Адалин со шлемом под мышкой, подходя к столу. «Да», — подтвердил Далинар, посмотрев на него. «Мы знаем, что они не согласятся на мир, что бы ни случилось. Моя совесть чиста». Адалин окинул взглядом разложенные карты. «Что это?» — спросил он, кивая на символы передвижения войск. «Все они указывали на расколотые равнины». «План атаки», — негромко пояснил Далинар. «Паршенди не станут с нами договариваться» и они планируют что-то грандиозное, что-то, способное изменить ход войны. Пришло время сразиться с ними и так или иначе покончить с этой войной. — Буря, отец! — воскликнул Аделин. — А если мы попадем в окружение? — Мы соберем все силы, всю нашу армию и столько великих князей, сколько присоединятся к нам. Возьмем духозаклинателей для производства еды. «Фаршенди не сумеют окружить столь значительное войско, а даже если сумеют, это не будет иметь значения. Мы выстоим!» «Можем выдвинуться сразу же после последней великой бури перед плачем», предложила Навани, записывая на полях карты какие-то цифры. «Это ясный год, так что наступят недели постоянных дождей, но без великих бурь. Нам не придется столкнуться с ними, пока будем на равнинах» но все равно они останутся на расколотых равнинах одни. За несколько дней до даты нацарапанной на стенах и полу у Адалина побежали мурашки по спине. — Мы принудим их к битве, — негромко произнес Далинар, разглядывая карты. — Испортим их планы, в чем бы те ни заключались, прежде чем завершится обратный отчет. Он посмотрел на Адалина. Мне нужно, чтобы ты больше сражался на дуэлях. «Серьезными противниками, настолько серьезными, насколько тебе по силам! Выиграй для меня осколки, сын!» «Завтра я сражаюсь с Элитом», — напомнил Адалин, «и у меня уже намечена следующая цель». «Хорошо. Чтобы добиться успеха на равнинах, нам понадобятся осколочники, и еще потребуется верность, как можно большего числа великих князей, которые последуют за мной» сосредоточу усилия на осколочниках из фракции лояльной Садасу и победи их как можно более зрелищно. Я отправлюсь к великим князьям, хранящим нейтралитет, и напомню о клятве исполнить договор отмщения. Если мы сумеем забрать осколки у тех, кто следует за Садасом, и использовать их, чтобы закончить войну, то серьезно продвинемся на пути к тому, о чем я твердил все это время. Единство. Необходимые условия для возрождения величия Олеткара. Адлин кивнул. Будет сделано.